Глава 5. Началось, как столб, был абсолютно зря. На мне инстинкт самосохранения отработал по полной программе. Не добежав буквально шага, я резко свернула в сторону. Шейлиса заверещала пикси и побежала к воротам. Помогите, Шейлиса хочет убиться. Я догнала несчастную девчонку, схватила в охапку и закрыла ей рот. Тише ты. Чего орёшь? Простой эксперимент. Чего? Служанка вытаращила на меня глаза. Эх, темнота. Я погладила пикси по волосам и опять двинулась к столбу. Задумка была простая. Меня сбил автобус. Я приложилась головой об асфальт. Значит, нужно удариться ещё раз, чтобы вернуться домой или прийти в себя. От защитниц Кайри уже избавилась. Теперь надо преодолеть инстинкт выживаемости. Но как? Я погладила столб, прислонилась к нему лбом, Почувствовала прохладу гладкого дерева, примерилась. Пикси смотрела на меня шальными глазами, но не останавливала. Теперь я отошла немного дальше и, собрав все внутренние силы, снова ринулась к столбу. Пикси бросилась на перерез, мы столкнулись и упали. "Так куда лезешь?" рассердилась я. "Шейлиса, стой там", махнул рукой в сторону дерева. "И смотри, молча, поняла?" Несчастная девчонка обречённо кивнула. "Так. Дубль 3. Я разогналась, но тело, видимо, не желало больше никакой боли. Голова в последний момент дёрнулась и проехалась по дереву виском. Даже от этого маленького касания я завыла, словно меня обожгло пламя. "Шилеса, пожалуйста", заплакала Пикси. "Ладно, не хнычь, больше не буду", проворчала я и растирая висок, села на качели. Я качалась, разглядывала сад и думала. Идея с роза-грушем провалилась. Теперь я уже понимала, что организовать такое масштабное мероприятие было не в силах моей мамы. Остался второй вариант. У меня сотрясение, в результате которого мозг выдаёт галлюцинации. Однако всё вокруг меня было настолько реальным, что и эта версия вызвала сомнения. Я с тоской посмотрела на столб, который не хотел принимать мой лоб, и вздохнула. Фруктовые деревья, кустарники, клумбы с цветами, всё располагало к неги и покою. Мои извилины тоже не шевелились, просто наслаждались тёплым днём и приятной компанией. Пальцы сами щёлкнули, и Кайри весело закружились вокруг. «Хорошо. Как же здесь хорошо! И дышится легко!» «Принести вам чаю, Шелеса!» — подкралась ко мне на цыпочках Пикси. «Давай. И что-нибудь пожевать». «Пожевать?» — девчонка опять испугалась непонятного слова. «Ну, поесть. Желудок к позвоночнику прилип». А? Пикси, не тормози, неси сюда еду. Я перебралась в беседку. Кайри загружились над головой ше листья постоянно. Ше листья, ше листья, ше листья. Ладно, расскажите мне немного об этом мире. Что-то я подзабыла всё. Пикси прибежала с подносом, уставленным судочками так вкусно пахнущими, что я чуть с ума не сошла от голода. Мы живём на планете трёх лун, на Чюлькаре. Ясно. бубнила я с набитым ртом. «Кто мы?» «Разные расы. Люди, драконы, гномы, альвы...» «Стоп! А это кто?» «Первый раз слышу». «Это северные эльфы». «А-а-а-а!» протянула я, хотя ничего пока не поняла. «Вы это ешьте?» Пикси подвинула мне тарелочку с румяной выпечкой. «Они силы придают». «И кого больше всех?» спросила, засовывая в рот восхитительный пирожок с мясной начинкой. «Самые многочисленные люди!» Самые могущественные драконы. Это понятно, разве с такой махиной кто-то справится? И что драконам надо? Зачем им человеческая шильса? Это древнее соглашение, тихо сказала пикси и заплакала. Ты чего ревёшь, дурында? я погладил девочку по голове. Не хочу с вами расставаться. Расскажи о нём. Ну, правители договорились обмениваться заложниками, чтобы был мир между странами. Отлично. И заложница теперь я? Да. Чёрт возьми. Есть от чего в голове пухнуть. Одно дело жить с людьми, пусть и непонятного мира, и совсем другое отправиться к драконам. А они меня не съедят? Вырвались осторожные слова. Даже не представляю, как жить среди этих тварей. Пикси посмотрела на меня странно и опять залилась слезами. Ничего это она так страдает? Удивилась я и повернулась к Кайре. Вы тоже раса, как крохотные феи? Да. Кайра зашелестели. «Только мы служим людям, мы ваши, Кайри Шилеса». «И что это означает?» «Мы вам помогаем, но когда на вас наденут ошейник целомудрие, мы исчезнем». Теперь мне показалось, что и эти крошки рыдают. «Куда я попала? В царство слез? Меня словно хоронят заживо». «А что означает Шилеса?» «Нет, я, конечно, догадалась, что это слово заменяет обращение барышни, но спросить все же хотелось. «Шилеса, дочь правителя!» Засмеялась сквозь слезы Пикси. «Вы правда ничего не помните, Шилеса Мие?» «Ага, то есть принцесса», — сделала вывод я. «Ну, немного ошиблась, подумаешь». «Хм, неплохо так живу. Из библиотекарей в принцессы». Я приосанилась, расправила плечи и огляделась. «Скромноваты только местные принцессы». «Шилеса», — поправила Пикси. «А ту даму как зовут? Ну, ту, сердитую, со злыми глазами». «Ох, Шилеса, вы как скажете!» Это гарпия, распорядительница вашего дома. Точно, не женщина, а гарпия. Имечко в самую точку. Веселилась я. И почему я здесь, а не во дворце? Вы дочь наложницы, во дворце жить не можете? Приехали. Возмущение так и вскипело в груди. К драконам, пожалуйста, а во дворец не шагу. Не порядок. У меня есть сёстры, братья. Да, шели с ними. Ишь ты, нашим и надо же похоже. Удивилась я. А почему её не отправят к драконам? Она приболела. Голос пикси стих, словно она боялась сказать правду. Так гарпи сказала. Получается, меня вместо неё? Это же подлог. Нет, не на ту напали. Я с таким произволом не согласна. Я вскочила и помчалась через сад к воротам. Кайри закружились вокруг меня. Пикси побежала следом. Все испугались, переполошились так, Будто смерть за ними пришла. Да и со мной творилось что-то странное. Мне вдруг показалось, что я не бегу, а лечу, потому что ноги почти не касались земли. Миг, и я уже во дворе. Поворот, мы все за домом. Я резко затормозила. Хватит, поставьте меня, приказала Кайре. Что вы ширется? Мы вас не трогаем. Тогда что с моими ногами? Это пирожки, тихо ответила Пикси. Слушай, Пикси, Я схватила девчонку за шиворот, во мне опять всё дерьмо вскипело. Чем ты меня накормила? Это пирожки с мясом драконов. Они лечебные и ценные, лекарь велел для вас приготовить. Съеденное начало проситься наружу. Я схватилась за живот и согнулась пополам. Мой мозг, как и желудок, отказывался принимать такое. К экзотической еде у меня стойкое отвращение. Пикси гладила меня по спине и сочувственно вздыхала. Почему не предупредили? Наконец-то дышалась я. Думала вы знаете, все члены королевской семьи едят мясо драконов. Но драконы разумная раса, как я поняла. Ну, да, пикси замялась и спрятала глаза. Получается, вы тут занимаетесь каннибализмом? Что? Глаза у девчонки стали поблёкцу. Проехали. Больше не подсовывай мне такую гадость. Пикси всхлипнула. Она вообще отличалась эмоциональной нестабильностью. то плакала, то смеялась. «Ой, не начинай сначала. Ну почему опять слёзы?» «Вы меня пугаете, Шилеса. За ночь словно в другого человека превратились». «В другого?» Никуда не торопясь, я пошла обратно в дом. «А раньше я какая была?» «Тихая, очень добрая. Вас все любили и жалели». «Стоп. Забитая, значит?» «Всё ясно. А жалели почему?» «Отец вас не навещает. Он заботится о Шиле Синие». «Ясно. Потому и хочет меня сплавить с глаз долой. Так, пора поговорить с этой гарпи. Глядишь, удастся выведать информацию. Мне она нужна сейчас как воздух». Даму мы нашли на складах. Она стояла с листами бумаги в руках, что-то подсчитывала, потом записывала длинные палочки, которую макала в черепок. Заметив меня, бросилась на перерез. «Шилеса, вам здесь не место». «Я сама буду решать, где мне быть или не быть», резко ответил ей. Прозвучало грубо, но церемониться с теткой, которая хотела сечь ни в чем не повинную Пикси, какими-то горящими кнутами не было желания. Я окинула взглядом склад. Большие мешки лежали рядами до потолка. Рядом стояли многочисленные ящики с овощами и фруктами. С крючков свисали вяленые колбасы, вязки лука, чеснока и перцев. Пряности, разложенные по горшкам, одуряюще пахли. Я чихнула. Кайри тут же окружили меня, приподняли и вынесли из склада. Э, я хочу поговорить. Поставьте меня. Дама Гарпи вышла во двор и молча наблюдала, как меня опускают на землю. О чём вы хотите поговорить, Шыльса? Когда я должна буду уехать? Вы полетите завтра. Сегодня вечером прибудет ваш эскорт. Я сглотнула и огляделась. Здесь есть самолёты, но признаков цивилизации я не заметила. Какое-то глухое средневековье, как его описывают в книгах. На чём я полечу? На ковре самолёте? Прозвучало иронично, но по-другому я не воспринимала сейчас информацию. Ковры не летают, назидательно подняла палец дама. Тогда на чём? На драконе? Часо от часу не легче. Очевидно, меня решили окончательно свести с ума. Как на драконе? Сяду к нему на спину, обниму за шею и полечу? Примерно так. Ни за что. Как вы можете доверить драгоценное дитя правителя этой страны летающей курице? Пикси хихикнула и захлебнулась с мешком, простреленная искрами из глаз суровой гарпи. «Все так летают. Шилес, раз вы сюда пришли, нужно примерить ошейник целомудрие». «Валяйте». Я еще была под впечатлением от услышанного, поэтому даже на ошейник отреагировала равнодушно. Дама привела нас к строению, напоминавшему кузницу. Также под навесом горел очаг. На наковальне лежал огненный клинок. Кузнец держал в одной руке щипцы, в которых был зажат кинжал, а второй рукой постукивал по краю лезвия молотком. «Шилеса!» Он низко поклонился мне, бросил клинок в воду. Тот зашипел. Клубами пара наполнился воздух. «А шейник готов?» «Да, моя госпожа!» Кузнец протянул даме узкое кольцо с разъемом, чтобы было удобно надевать на шею. «Вот только я не понимала, кто этот разъем потом запаяет. Неужели прямо на мне?» От этой мысли стало тоскливо. Я шагнула назад. Всё, я посмотрела. Когда будет готов, просто надену на себя. Нужно подогнать по вашей милой шейке шильцеса. Улыбнулся кузнец, и глаза наполнились грустью. Как же мы без вас будем? Дитер, не начинай. Дама Лёгонька ударила кузнеца по руке и протянула мне кольцо. А я покрутила его. Ничего особенного, узкий, гладкий кусочек металла. В хорошо отполированном боке я даже увидела своё отражение, и оно мне не понравилось, поэтому сразу нацепила изделие на себя. И тут произошло что-то непонятное. Кольцо вдруг шевельнулось и мягко обхватило шею. Я покрутила головой, неприятных ощущений не почувствовала. Оно сидело как влитое, словно срослось с кожей. Мир вокруг изменился. Воздух замерцал, пронизанный лучами солнца. Голоса птиц стали сильнее, цветы ярче. А в душе разлилось такое тепло, что захотелось всех обнять и расцеловать, даже гарпи. Крошки, как я вам. Я повернулась и тут поняла, что пропал уже привычный шелест маленьких крыльев. Магия исчезла с леса. Вы больше не можете пользоваться услугами Каэре. Нет, я не согласна. Я стала рвать наше кольцо. Дайте хотя бы попрощаться. Это всего лишь примерка. Не надо так волноваться, улыбнулась дама. Что-то сделало на моей шее, и кольцо осталось в её руке. Его вы наденете завтра перед полётом. Но я её не слушала. Сразу вызвала Кайри и радовалась как ребёнок их милым личикам, шелест и порхание. "Госпожа, от ворот кузницы бежал охранник". Заметив меня, он всякий случай сделал нехилый крюк. "Что случилось? Драконы летят?" "Рано, ещё не вечер", всполошилась дама. Охранник махнул рукой вверх. Я тоже задрала голову. Высоко в небе кружились четыре огромные птицы. Вот они начали спускаться, становились всё больше и больше и наконец закрыли собой солнце. Словно заворожённая, я наблюдала за этим величественным полётом. Драконы опускались по одному. В четвером во дворе они не могли поместиться. Как только касались земли, оборачивались человеком. Такого я точно не ожидала.